По видимости счастливы только я гриц здесь теперь у вас попригляделась не узнаешь ведь придворных то лиц он это улыбается когда на душе кошки скребут плачет когда ему может скакать хочется только светозар кажется этому роду не подходят простые прямые люди он кажись добряк мухи не обидит а убить человека может что ты гриц разве это было «Нет, я так, к слову!» «И за что ты его так не любишь, Гриц?» «Я? С чего вы это взяли?» «Не бываешь у них, а они такие ласковые да предупредительные!» «Кто ко мне да к вам не ласков да не предупредителен?» «Все-таки!» «Что все-таки?» – горячо перебил ее князь. «Не верю я, маменька, в эту людскую ласковость. Все они низко поклонничают, так как я высоко стою». Меня не достанешь. А могли бы ухватиться хоть за ногу, стащили бы сейчас вниз и растоптали бы с наслаждением. Потому-то я и презираю их всех, потому-то вышучиваю с ними шутки, какие только моей душеньке хочется. Тут один тоже из них обыграл меня на днях, воспользовался моей рассеянностью и сфальшивил. Что мне с ним делать? Не судиться идти? И говорю я ему, ну, братец, с тобой я буду играть только в плевки. Приходи завтра. Прибегает чуть свет. Плюй на двадцать тысяч, сказал я ему. Он собрал все свои силы и плюнул. Вон в тот самый дальний угол попал. Выиграл, братец. Я дальше твоего носа плевать не могу, заметил я ему и плюнул в рожу. Что ты, гриц, даже привстала Дарья Васильевна. В самую рожу. Что же бы вы думали? Взял деньги, обтерся и по сей час ко мне ходит. Вот каковы они, люди. Не все же таковы. Все, мрачно сказал Потемкин. Значит, вдруг переменил он разговор, наследник выздоравливает, и княжеская чита счастлива и довольна. Кажись, что так, а так кто их знает? «Конечно, они счастливы и довольны, что им?» махнул рукой Григорий Александрович. В голосе его прозвучали слезы. Это не ускользнуло от чуткого слуха матери. «Что с тобой, Гриц? Не пойму я тебя. Кажется, счастливее тебя человека нет, а ты? Что я?» «Как будто недоволен ничем. Ведь уже, кажется, большего и желать нельзя». «Вот то-то, что вам кажется!» что и счастливее меня нет, что и желать мне большего нельзя. А между тем…» Григорий Александрович вдруг поник головой, и крупные слезы покатились по его щекам. «Гриц, что с тобой? Ты плачешь?» – Скочила в тревоге Дарья Васильевна. Князь уже успел оправиться, тряхнуть головой и отвечал более спокойным голосом. «Нет, так пустяки, это пройдет!» «Я устал. Этот прием...» «Ах, гриц-гриц! Чует мое материнское сердце, что с тобой что-то неладное деется, а чего и ума не приложу. Сдается мне скучно тебе одному. Жениться тебе надо». «Жениться? Мне?» – удивленно уставился на Дарью Васильевну Потемкин. «Да тебе». «Теперь за тебя какую ни на есть заморскую принцессу выдадут? Молодую, красивую?» «Нет, я никогда не женюсь». «Почему же?» – робко спросила старуха, снова уже сидевшая в кресле. «А потому что нет и не будет мне по душе женщины, которая бы мне не надоела. Все надоедают, я это уже испытал». «Это все от того, что не в законе?» – попробовал возразить Потемкина. А закон нарушать еще хуже. А я нарушу. Уж такова природа моя. Мне два раза любить не дано. Света к женщине только первая любовь. А вторая тоже, что десятая. Это уж не любовь, а страсть, похоть. Я что-то не пойму этого, Гриц. И не надо, только сват от меня оставьте. Невеста моя еще не родилась, да и не родится». Так вы и знаете. В тоне голоса князя прозвучали ноты раздражения, наводившие ужас на всех и пугавшие даже его мать. Она омолчала и только печально качала головой.